«Хватит с меня богов и их игр!» эвелина раздраженно качнула головой. «Хватит!» Дарин, наконец, успокоился с миром, забрав с собой все мои возможности к магии. «И я рада! Не хочу начинать это безумно долгий и тяжелый путь вновь!» Далеон слабо улыбнулся и ласково провел тыльной стороной ладони по щеке жены. «Ты так и не рассказала мне!» «Что случилось между тобой и императором тогда, в святилище?» — тихо заметил он. «О чем вы беседовали так долго, до самого рассвета? Почему он согласился отпустить тебя?» «Нечего рассказывать», — эвелина потерлась о руку мужа. «Я просто не захотела его убивать. Отказалась от той силы, которую пытался насильно вручить мне Дарин». «Не жалеешь?» С любопытством спросил Делеон. «Если бы ты согласилась, то получила бы целый мир». «Зачем мне мир, если в нем не было бы тебя?» Эвелина грустно улыбнулась. «Власть — это одиночество, а я так устала от него. Моя драгоценная!» Делеон негромко рассмеялся. «Все хорошо, что хорошо заканчивается». — Единственное, чего мне немного жаль, — исчезновение перекидыша. Почему-то тот зверь, который раньше жил в твоей душе, нравился мне и внушал уважение. — Печально, что приход Дарина уничтожил его. — Печально, — легко согласилась Эвелина. — Да ли он потянулся за бокалом вина? поэтому не видел, каким насмешливым зеленым огнем полыхнули при этом глаза его жены. Дэмиен стоял перед окном, заливаемым потоками дождя, и смотрел на ночной Даргон. Комната за его спиной утопала в бархатном мраке. Лишь несколько свечей, стоявших на столе, безуспешно боролись с тьмой плескавшийся в углах и на полу. — Я не понимаю. Светловолосый юноша, удобно расположившийся в кресле императора и обложившийся со всех сторон бумагами, с раздражением перечеркнул листок с какими-то непонятными расчетами. — Эти подати, как только вы их высчитываете? — Молча, Нор, — спокойно отозвался император. И если бы ты слушал внимательно мои объяснения, а не витал в облаках, то давно бы справился с этой задачей. Я, конечно, понимаю, что рождение первенца любого мужчину приводит в восторг и трепет, но никогда не думал, что счастливый отец при этом так тупеет. «Почему же тогда вы выбрали меня своим преемником?» — ядовито осведомился Нур. «Раз я такой глупый, по вашим словам» потому что лучшие кандидатуры у меня все равно не было, нет и не предвидится. Дэмиан вздохнул и, наконец-то, повернулся к нору. В мерцающем пламени свечей стало видно, как сильно изменился правитель за последние месяцы. В красных от постоянной бессонницы глазах поселилось странное выражение, нечто среднее между полным безразличием и отчаянием морщины залёгшие открыльев носа к уголкам рта стали намного глубже на висках засеребрилась первая седина